Глава двадцать восьмая Я умышленно не пошел с Санькой и Катей. Там они прожили долгое время, там у них друзья. Пусть пообщаются и попытаются помочь этим людям. Я их не торопил. И пока было время, открыл ноутбук и стал разбираться с результатами вычислений на основании полученной информации о точке выхода большого портала. Пару раз нас на связь вызывала база, получая подтверждение, что с нами все нормально. Через час пришёл Санков с сопровождением четырёх человек и забрал мешки с мукой и ящик с консервами. Там же, в одном из свёрток, лежали яблоки и полулитровая баночка мёда. Заскучавший Мирон пару раз обращался с вопросами по технике, и я ему с удовольствием отвечал. Несколько раз он крутонул башню бронетранспортёра, изучая окрестности. Но где-то часа через 2 он доложил, что со стороны двери к нам идёт человек, и это не Артемов. По броне несколько ростукнули. Я опустил посетителя. Это оказался сам полковник Черненко. Он снял противогаз, пытливо взглянул мне в глаза, затем протянул руку. Привет, капитан. Я спокойно пожал его. Да вообще-то уже майор. Самое интересное, что я ему не врал. Мне же присвоили майора госбезопасность. И кто присвоил? Сам товарищ Сталин. Молодец, растешь. Он немного помолчал. При тусклом свете лампочки я с трудом видел его лицо. Но и так было видно, что полковнику нелегко приходится. Мысли на его лице я не мог прочитать, но о чём он сейчас подумал, вполне было понятно. Майор могло присвоить руководство, не ниже командования округа. Вот сейчас и задумался: "Что ж, у меня за руководство такое и какие лампасы она носит? Это ты скоро меня догонишь". За Илью заотметил Не только, там и без него появляться пришлось. А ты без дела не сидишь. Раньше не такой резвый был. А что делать? Раньше и задачи попроще были. Дальше развивать разговор в таком направлении ни у меня, ни у него не было желания. Поэтому повисла неловкая пауза, которую прервал сам Черненко. Скажи, Сергей, чего ты добиваешься, Михаил Григорьевич? Если вы поясните, из-за чего такие вопросы, может и я поясню. Ты хочешь, чтобы у меня сменить бойцов? Думаешь, я не понял, чего ты Артем его женой подослал? Да и сейчас подарками. А то, что твои ребята уже давно пустили крич и активно ищут специалистов по бронетанковой технике, авиации, компьютерам, врачей, технологов, я тоже знаю. И что самое главное, отдает предпочтение семейным. Да, мне нужны бойцы и специалисты. и не только предпочтение отдаётся семейным. Этим людям есть что терять и ради чего жить. Не давай ему задать глупый вопрос, сразу пояснил. Семье нужны не в качестве заложников. Вы же меня знаете. Тебе не кажется, что ты слишком рано себя таким свободным и неприкасаемым почувствовал? Это вы сами говорите или от имени вашего руководства? Вот тут меня затрясло от адреналина. Это был не страх, а нечто такое, от чего перед дракой трясутся руки. Наверное, азар. Пока сам. Но Киев в ближайшее время высылает переговорщиков для общения с тобой и твоим руководством. Слишком, может, ты тут хозяйничать начал. Доложились? И про яблочки тоже? Да, доложил. А вообще у меня есть пара людей, которые Киеву информацию сливают. Да и дотары тоже не молчат. Поэтому Ильяса не трогали. Я давно телегу получил за тобой наблюдать. Вот это попало. Как бы ситуация ни складывалась, но с украинскими специальными мне не совать. При условии, что половина отряда в госпитале лежит. Все тут где-то в горах и будут нас отслеживать. И при получении команды ржать машины. Тогда только и останется уходить в прошлое окончательно взорвав здесь всё. Значит, придётся играть до конца, во всяком случае, сохранить лицо. Мистер Григорович, вы понимаете, чем это закончится? Да, знаю. Новая война. Поэтому сейчас и пришёл сам. Один. Знаю, из-за чего ты банду Ильяса на ноль по множил. Они у Борисаче людей в заложники взяли. Всё правильно сделал. Ты молодой, энергичный. У меня полно людей, хоть сейчас готов тебе перейти. Думают, не знают, что они там обсуждают. Вот, говорю, смотря куда-то в сторону. Мне показалось, что ему хочется просто выговориться. Но через некоторое время он повернул голову и посмотрел мне в глаза. Сергей, неделю через две прибудет команда, которая ориентирована на тебя. Они будут принимать решения, и я тогда ничего не смогу сделать. И тут наше прошлое знакомство уже не поможет. Это не очень хорошо. В мои планы пока не входит контакт с составками украинских властей. Да я и в той жизни особо уважения вроде к ней испытывал. Только что-то не могу понять, куда вы клоните. Да всё ты знаешь и просчитал. По больных детей, отчихшихся родителей, и то, что у нас давно не было постар продуктов. Санька, конечно, парень не глупый, но то, чем он интересовался, мне доложили. Если бы ты изучал систему обороны нашего убежища, количество бойцов, распределение патрулей, то я бы с тобой сейчас по-другому разговаривал. Надеюсь, вы не расценяете мои действия как проявление агрессии. Я в ответ смотрел ему в глаза, не говоря ни да, ни нет. Я понял, куда он клонит. Пусть сам принимает решение. Он опустил голову и задувался. Ох, трудно с Сергеем с тобой разговаривать. Как ёж, весь в иголках. Так и нам не отвественна за человеческие жизни, так же как и на вас. Поэтому и думать и поступать приходится по-военному. Во время войны проще было. там солдаты, и они обязаны подчиняться. А тут толпа гражданских. Михаил Григорьевич, вы бы сказали прямо, чего хотите, а то как-то разговор у нас безпредметный. Обозначили бы позиции. Вы намекнули, что нас скоро жать начнут. Да это всё понятно, но мне кажется, что вы ещё не определились со своей позицией. Да, тут ты прав, надо решать. Если пойдём за Киевом, то нам легкозно все здесь подохнем. Им на нас давно наплевать. Не вижу никаких перспектив. А судя по твоему цветущему и уверенному виду, ты знаешь, что делать. Как я понял, вы хотите заключить с моим руководством союз либо вля... влиться в наши ряды. Я правильно вас понял? Я смотрю, Сергей, тебе это не очень нравится. В некоторой степени да. Я не думаю, что у вас так много людей лояльных украинскому правительству, но они есть. А это осложняет мою задачу. Не настолько, как ты думаешь. Всё уже, да, все уже давно все поняли. С Люзией мы не расстались только с законченной мороски. А ты знаешь, я таких возле себя никогда не держал. И скажи Санке, чтоб Сина не старался тут и без него, она вот давно всё поняла. И что вы этим хотите сказать? Что я пришёл Артемия османить ваших бойцов? Нет, Санька хороший парень, крепко разведчик и подрывник. Но он до этого не дорос. А вот его жена, то есть снайпер, вот та обманывает. Вот душило, сразу меня просчитал. Но он сделал правильные выводы и решил принять сторону силы, которая способна прокормить его людей. Михаил Григорьевич, вам не кажется, что в своих рассуждениях вы пошли не в ту сторону? Наговариваете вы на симпатичную девушку. Сережа, я же только помню, что ты тут тот еще темнее во здесь стоит на матери и жон самый лучший вариант. Результатом явилось то, что мне моя жена устроила скандал час назад. И я ухмыльнулся. Конечно, реакция ожидалась, не такая скоро, не в такой форме. Улыбаешься змеи-скуситель. Вот, вот. Только бабы увидели одну сторону медали и не поняли всего, точнее, главного. В общем, Сергей, ты прекрасно знаешь, что нам недолго осталось. Сначала умрут дети, потом мы мы за ними. Это понимают все. А тут твои люди здоровые и румяные. Я как глянул, так и понял, что у вас другая жизнь. У вас даже глаза другие. Уши интересно, у нас что, зрачки вертикальные? Да нет. У вас глаза сытых хищников, спокойных и уверенных в будущей охоте. Неплохое сравнение. В общем-то, вы недалеко от истины. Вот-вот, и я про то. Так что, Сергей, давай-ка тогда думать, как жить дальше будем. А вы как себе это представляете? при условии того, что скоро тут может появиться украинский спецназ и начнёт активно мешать моей миссии. Вот на это я и хотел получить ответ. Ты ж тут не просто так, чтобы золото собирать. Тебе спецы нужны. Причём не только военные, но и гражданские. Значит, где-то собираетесь производство организовывать. Это говорит о том, что вопросы питания и биологического выживания вами уже решены. Это был не вопрос, а утверждение. Поковник открытым текстом говорит, что готов продаться, но на определённых условиях. Я решил косто до себя окончательно прояснить. Хорошо, только есть вопрос. Как же насчёт вашего руководства? Я кивнул в сторону, где якобы находятся сига. «Да до пошли они. К татарам иснюхались. Наркоту гонят от турков в обмен на продукты и боеприпасы. Вроде и людьми приторговывают. А нас, по сути, дело послали. Но при этом Курв это обещаниями держит в качестве кугла для тата. А что со спецназом делать? Мне бы очень не хотелось уничтожать своих. Можно, конечно, вызвать авиацию и с тех же стратегов раскотать всех, кто под руку попадётся. Но тогда спокойно работы не будет. Ваше предложение. А это зависит от того, как у тебя квоты на вывоз людей. Пробивает степень моей автономности от гипотетического начальства и экономические возможности. А вы хотите знать, насколько я наделён полномочиями? У меня полномочия достаточно большие. Вы готовы быть посредником перед бойцами, которые сюда прибудут в ближайшее время? Тут уже я охмел нос. Ох, Михаил Григорьевич, чувствуется, что тут экспорт обони пахнет. Значит, уже обсудили эти вопросы с командиром отряда бойцов, которые сюда командируют? Не сомневался. Скорее всего, кто-то из Херсонской области. Черненко утвердительно кивнул, но при этом с удивлением уставился на меня. Снова было, что несколько дней назад система радиомониторинга запеленговала его переговоры с абонентом в Херсонской области в районе Коховки. Разговор послушать не получилось, ребята использовали аппаратуру шифрования. Но сам факт таких переговоров говорил о многом. Мы служили вместе, у них бункер в районе Коховки. Так связались по радио, и он подтвердил Поготовиться к отправке через некоторое время в Крым. Специально неделю назад ты читал историю армянского. Вот так и обменялись мнениями наедине. Я ему рассказал про тебя. И что? Да тут сразу понятно, что пони из Киева за нашими спинами хотят поторговаться и плевать им на всех нас. Хорошо, Михаил Григорьевич, я вас понял. Если честно, надеялся на такой разговор. Давайте завтра встретимся и поговорим более основательно. Надеюсь, вы осознанно приняли это решение. У нас есть, что обдумать до завтра. О как! На меня снова смотрела подтянутая и покойная Черненко. Сергей, мы друг друга знаем. У меня выхода нет, да и устал один эту ножу тянуть. Вон твой друг Борис очень быстро сориентировался. Теперь его люди всем хвастаются, как они хорошо устроились и как бункер Илья соштурмовали. И теперь их боятся тронуть, знают, что потом ограбят от тебя. Завидуете? Нет, просто жалею потери на времени. Надо было сразу с тобой ближе сойтись. Как я понял, ты проводишь контроль региона и подбираешь людей для эвакуации. Как он меня пробивает! Надо было сразу на плечо брать и подменять подсу руководства, иначе постоянно будут такие вот пигировки. Михаил Григорьевич, то, чем я занимаюсь, вы узнаете позже, если мы найдем общий язык. Хотя хочу честно признаться, давно думал, как вашу группу использовать для своих нужд. Сами понимаете, мы не играем во власть, у нас цели несколько иные, нежели власть от антирадиоактивными развалам. А вот это я и хотел услышать. Давай тогда до завтра. Я сегодня переговорю со своими людьми, надумай и так всё ясно. Мы пожали друг другу руки. Перед тем как надеть маску Черненко спросил: "Скорый Сергей, а как она там в Антарктиде?" Вот тут я с дробно по-настоящему. Черненко увидел такую реакцию, хохотал. С чего вы сделали такой вывод? А у тебя морда загорелая. От лампы такого загара не получишь, только солнце. Или горы, или крайний север, или юг. Значит, где-то ходишь без маски и загараешь. А у нас в этом мире почти везде такое грязное небо. Только в Антарктиде практически ничего не взрывали. Там небо почище должно быть. И главное то, что сегодня принес яблоки и мед. Яблоки свежие и пахнут садом. Наверное, там теплиц понастроили. От немцев осталось. Ты думаешь, я ничего не понял? Да, ну ходили слухи, что немцы во время войны в Антарктиде базу организовали. И вот появляешься ты, такой загорелый с немецким оружием, спискиваете залежавшийся товар, и мешки с мукой у вас с немецкой символикой промаркированы. Интересные выводы, что ещё вы поняли? Да, наверное, русские нашли эту базу и используют в своих целях. А тут война. Вот и решили, как Гитлер свой народ спасти. Михаил Григорьевич, вы понимаете, что такие вопросы я не уполномочен обсуждать. Спасибо тебе. За что? За надежду. Сейчас это самый дорогой товар, а ты его просто так подарил. Да уж. Послушать такое от головы реза Черненко, значит, действительно человек дошёл до ручки. С другой стороны, всё к лучшему. Никаких подлых комбинаций, всё по-честному, по-мужски.